Глава восьмая. «Жорик, готовься к бою!» Скомандовал я Гиени и так кивнула. Поняла. «Кто это?» Спросил Джуль и пытаясь рассмотреть тени, плывущие к нам. «Призраки?» «Не похоже. Те просвечивали, а эти плотные. Из мяса и костей». «Тем лучше, значит, из мяса можно сделать отбивную, а кости натолучив муку». Задор с Жюля мне понравился. Но вот по поводу того, получится ли у нас это, я сильно сомневался. Численно противник нас превосходил. Тени тем временем выплыли к нам, и мы смогли рассмотреть их лучше. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что это были не люди, и даже не мутанты или какие-нибудь иноземные монстры. Это были роботы. Вместо лиц – компьютерные платы. Посередине, в том месте, где у обычных людей расположены глаза, виднелось по окуляру камеры. «Это что еще за...» — только и смог выдохнуть Джуль. «Назовите идентификационный код!» — раздалось крепение из динамика у одного из роботов. «Какой еще код?» — удивился Джуль. «Они просят пароль», — пояснил я, начиная догадываться, что происходит. «Видимо, это какие-то помощники тех, кто живет в подземном городе. Может быть, даже охрана. Не хочешь попасть под немилость? Докажи, что ты свой. Назови пароль и проходи дальше по своим делам». Загвоздка была только одна. Пароля мы не знали. «Мы пришли с миром!» – произнес я первое, что пришло в голову. Прозвучало глупо, словно мы сами теперь были инопланетянами, которые вторглись во владение аборигенов. Что же, в какой-то степени это так и было. «Назовите идентификационный код!» – монотонно повторил робот. «Подземелье», «Гвозди», слезняк, «Сиреневый» – начал наугад выдавать жюль «Статус, проверка, код неверен, отказано, повторно назовите идентификационный номер!» – робот поднял руки. Я сначала подумал, что он будет драться с нами на кулаках, но достаточно быстро понял, что сильно ошибался. В руках робота виднелось небольшое сопло, от которого к спине уходило два шланга. «Чёрт! Да это же огнемет! «Жюль, постой!» – остановил я парня. Обратился к роботам. «Ребята, послушайте, мы не местные. Можно ли нам как-то переговорить с вашим предводителем, с человеком?» Видно, черт меня дернул сунуться в это помещение. Но ведь необходимость была пробираться под черным туннелям подобно смерти. Один неверный шаг и полетишь в бездну. Теперь за свои поступки приходится расплачиваться не только мне, но и моим спутникам. «Ложись!» – крикнул я и одновременно прыгнул вперед, оказавшись к роботам ближе всех. Пыхнула у самой головы. Я перекувырнулся, ушел под ноги. Робот оказался проворным и успел уйти от подсечки. Я толкнул другого в плечо, сбивая траекторию огня. Направился к третьему. Но добраться до него не успел. Меня перехватил первый. Опасаясь попасть по своим же, робот не стал применять огнемет и начал работать руками. Надо отдать ему должное. Драться он умел. В три удара он уложил меня на землю и наставил сопла огнемета. Помог Жюль. Запрыгнув роботу на плечи, начал, не щадя своих рук, мутузить железяку по голове. Гиены оттеснили остальных на пару шагов назад. Уворачиваясь от проскакивающих ударов, я поднялся на ноги, вновь атаковал. Вдвоем с Джюлем мы сбили робота с ног, свернули до хруста шарнира в голову. Робот затих, лишь изредка издавая какие-то жужжащие звуки. Мы рванули к гиенам, которые уже начали сдавать позиции. Роботы теснили их и едва не подпалили. Пришлось поспешно отступать. «Сюда!» – крикнул Жюль, и мы рванули к темному проходу, теснившемуся между домов. Роботы пошли за нами в погоню. В этом было что-то жуткое. Мы удирали от механических созданий, которые сторожили мертвый город, в котором не осталось их хозяев. Все умерли. Мы бы непременно отправились бы следом на тот свет, если бы не внезапно подвернувшаяся тропинка, разветвлением уходящая от основного пути. Возле тропинки виднелась ржавая табличка, прикрученная к погасившемуся столбику. Что было там написано, я не смог прочитать. Слишком облупилась краска. А вот рисунок разглядел. Небольшой цилиндр, в основание которого входят три палочки, а из вершины выходят клубы дыма. Жюль! «Вентиляция!» — крикнул я. Парень остановился, быстро изучил табличку. «Да, кажется, она». «Пошли!» Мы свернули с основного пути. Теснясь и с трудом проходя через узко стоящие дома, вышли к небольшой площадке, посреди которой виднелся люк. «Опять вниз?» — с ужасом прошептал Жюль. «Мне тоже спускаться вновь в подземелье? Куда еще ниже? Не хотелось». «Вниз нельзя!» – предупредил Жорик. «Это единственный выход. Там опасность! Призраки!» Оттого стало не по себе. «Надо искать другой выход!» – озвучил я план. Все с радостью согласились. Мы вновь вышли в темный коридор и наткнулись на роботов. Языки пламени облизнули мне бок. Я закричал, оттолкнул остальных своих спутников с траектории огня. Боль прошила тело. Я упал, начал барахтаться, пытаясь сбить искры. «Внимание! Критические повреждения!» высветилось инфополе. «И без тебя чувствую, что хреново стало!» Скрипя зубами, я прыгнул к роботу, сбил того с ног. Второй железный противник хотел помочь своему товарищу, но из-за узкого прохода, в котором они встали, у него это не получилось. «Бежим!» — крикнул я, поднимаясь опять на ноги. Кожа в том месте, куда пришелся огненный удар, адски болела и трещала, готовая, видимо, лопнуть. Перед глазами все начало расплываться в кровавом тумане. «Внимание! Критические повреждения!» Меня начало качать. Ноги предательски ослабли. «Только не сейчас!» «Жюль!» — крикнул я. Парень обернулся и остановился. Прошептал. «Твое лицо!» «Да, я знаю!» – кивнул я. «Оно изменилось!» «Что случилось?» «Обращение! Я опять превращаюсь в человека!» Не такая это была и проблема, но с учетом абсолютной нехватки времени и погони на хвосте это создает определенные трудности. Да и ожог может меня убить в простом обличии. Надо срочно куда-то спрятаться и перезагрузить систему. «Нам надо укрыться!» Сказал я, высматривая по бокам подходящее местечко. И едва увидел черный квадрат прохода в каменной стене, кивнул всем. «Сюда!» Мы заскочили внутрь, едва не напоролись на груду железного хлама. «Роботы!» Испуганно смотрел Жюль, подсвечивая темноту факелом. «Да, это был робот, только уже не рабочий». Хозяин разобрал его на детали, а без должного ухода он быстро заржавел и представлял сейчас из себя убогое зрелище. Рыжая ржавчина, покрывающая части тела, в темноте напоминала кровь, и на мгновение могло показаться, что это расчлененное тело настоящего человека лежит тут. Жюль поморщился, процедил. «Неплохо они тут устроились. Роботов себе сделали, видимо, для обслуги». «А нас бросили там, на поверхности, на съедение». «Но ведь вас же не съели в итоге?» — улыбнулся я. Жюль кивнул, ответил. «Потому что у нас души нет». Сказал он это с налетом гордости, словно это было единственным важным, что у него имелось. Я ничего ему не ответил. Не до этого сейчас было. Все тело начало бить сильная дрожь. Стало холодно, потом резко стало жарко. На лбу выступила испарина. Перед глазами вновь выступило предупреждение о критических повреждениях, но уже тускло, растворяясь в общем полумраке комнаты. Я глянул на свои руки. Они стали менять форму. Да, я действительно обращался обратно в человека. И вдруг почувствовал некое сожаление. Не хотел этого. Новое тело черного было гораздо лучше моего обычного. Сильнее, проворнее. «Менее уязвимее». Видимо, Лешка оказался прав. «Не стоит злоупотреблять обращением, иначе в какой-то момент просто не сможешь вернуться назад». Уже не в силах держать тело, ноги подкосились, и я упал на пол. «Назовите идентификационный код!» «Твою мать!» — выдохнул я. «Статус! Проверка! Код неверен! Отказано!» «Повторно назовите идентификационный код!» Еще один робот скинул руки с огнеметами. Ситуация начала заворачиваться хуже некуда. Быть поджаренным не хотелось, но и пароль, никакой относительно нормальный, в голову не приходил. Что могли загадать подземные жители в качестве пароля? День рождения своего президента или кто там у них? Какие-то глобальные вещи? Миру мир? Нет войне? Или что-то типа «Смерть яйцеголовым». А может, все гораздо проще? «Излом? Пароль «Излом»» — выдал я внезапно посетившую меня мысль. «Статус. Проверка. Код верен. Доступ. Зеленый 4. Посещение незакрытых объектов». «Как?» — повернулся в мою сторону Жюль. «Догадался. Огнеметы были убраны». Роботы разошлись в стороны. «Пошли, пока они не передумали», – шепнул я, и мы прошли вперед. Оглядываясь по сторонам, мы прошли вглубь города, к центральной ее части. Здесь виднелись жилища людей – квадратные многоуровневые постройки, сложенные из камня и скальника. Теснились они в правой части центральной улицы. Слева виднелось одно единственное строение, не такое, как все. Было оно огромным, выдолбленным прямо в скале. По периметру виднелись едва заметные барельефы, картины жизни подземных жителей. На одной люди спускаются вниз поверхности планеты, по которой ходят монстры пожиратели миров. На второй люди делают роботов, строят дома, на третьей читают книги. Четвертая пустая, видимо, еще не успели заполнить. Видишь хоть одного жителя? Просил я Жюля, осматриваясь. Тот покачал головой. «Никого. Я же говорю, все они умерли. Только роботы их остались». «Давай зайдем в здание», — предложил я. «Зачем? Нам нужно выход искать». Я и сам не знал, зачем. Просто было до чертиков интересно и любопытно. «Мы быстро», — ответил я и, не дожидаясь согласия, пошел к зданию с барельефами. Ругаясь, Жюль пошел за мной. Мы вошли внутрь, подсвечивая слабо горящим факелом. Тряпок для поддержания огня уже практически не осталось. Стали изучать внутреннее убранство комнаты. Ничего интересного не нашли. Стул, сооруженный из камня, такой же из камня стол, несколько выдолбленных в стене полок. И скелет в дальнем углу комнаты. «Видимо, давно тут», — кивнул на скелет Джуль. Жорик подошел ближе, обнюхал. Не убили! «Сам умер! От голода!» «Надо поискать что-то, что может поддерживать огонь», — сказал я, осматривая скелет. Мертвец был в одежде, которая из-за времени уже давно истлела. Но ведь должна же быть еще. Покойному она уже ни к чему, а вот нам пригодится, чтобы осветить путь. Во второй комнате, вход в которую оказался спрятан в тени угла, нашлось несколько тряпок, которые мы взяли с собой. Из небольшого куска металла, приспособленного под светильник комнаты, мы соорудили еще один факел. «Теперь надо найти вентиляционные шахты. Будем пробираться по ним», — сказал я, выходя наружу. Там нас уже ждали. Роботы, те самые, что встретили нас на подступах к городу, стояли ровным рядком, вытянув руки вперед, словно зомби, рыщущие в поисках человеческой плоти. На кончиках сопел светились крохотные огоньки, готовые в любую секунду превратиться в ревущие водопады пламени. Нарушение режима. Доступ. Зеленый 4. Посещение незакрытых объектов. Статус. Проникновение в закрытый объект. Нарушитель подлежит ликвидации. Пацан говорил, что каждый раз, когда идет обращение, инопланетные захватчики видят твое подключение к системе. Неужели они смогли это обнаружить на планете, которую уже давно покинули, на изломе? А обращение, которое я сделаю сейчас, чтобы спасти себя, тоже будет обнаружено? Если так, то как скоро они смогут проникнуть в подземный город? Ясно было только одно. Надо скорее валить отсюда. Едва я почувствовал, что стал обычным человеком, Как тут же принялся вызывать в памяти то ощущение, благодаря которому я имел возможность обращаться в черного? Не получилось. Словно какой-то червь терзал душу, не давая сконцентрироваться на задаче. Злясь и посылая проклятия в сторону пожирателей миров, из-за которых это все и произошло, я вновь попытался обратиться в черного, и вновь неудача. Что такое? спросил Джуль, явно не понимая, что происходит. Пытаюсь выжить, пояснил я. Слова давались трудом. Бог стал болеть еще сильнее. Я взглянул на рану и с ужасом и отвращением тут же отвернулся. Кожа с раны слезла, оголяя красную плоть. В некоторых местах виднелись черные обугленные участки. Если срочно не восстановиться, то в ближайшем будущем я не жилец. Главное, чтобы сейчас не наступил шок. И не потерять бы сознание от боли. Господи, как же больно! Я сделал вдох... «Выдох». Попытался очистить разум от всех мыслей. Получалось так себе. Боль вкручивалась даже в самый толстый мысленный блок, который я пытался поставить. «Ну уже давай обращение!» Подошел Жорик, посмотрел на меня. «Чего тебе?» – спросил я, морщась от боли. Гиена зарычала. «Да, теперь я не могу с тобой говорить». Зверь глянул на рану, потом перевел взгляд на меня фыркнул. «Чего?» Жорик смотрел мне прямо в глаза, но угрозы от зверя я не чувствовал. Казалось наоборот, он хотел мне что-то сказать. «Я тебя не понимаю». «Я...» Холодная волна прокатилась по телу, словно облили из ведра, а потом как разрядом, тока ударила. Я замер не в силах пошевелиться и лишь продолжал смотреть в глаза гиены, утопая в них. Пропало ощущение времени, боли, страха. В какой-то момент я перестал чувствовать все, словно находился в трансе. Наверное, так оно и было. Гиена тем временем продолжала, не моргая, глядеть мне прямо в глаза, лишь иногда утробно рыча. Этот рык успокаивал меня, и я в какой-то момент почувствовал, что начал опять превращаться в черного. Неужели помогло? Вход в систему! Да, помогло! Я принялся проходить скорее идентификацию. «Внимание! Имеются значительные повреждения объекта! Восстановить до начальных показателей!» «Костя, ты...» – испуганно прошептал Жюль. «Да, знаю. Так и надо». Снаружи раздались механические звуки. «Роботы!» – прошептал Жюль, пряча факел в одну из каменных ниш. Но было поздно. Охрана с легкостью определила наше местоположение и теперь направлялась с одной целью. Испепелить нас. Восстановление было только на начальной стадии, но я уже смог встать. Надо уходить. Только вот куда? Жница рванула в другую комнату, но вскоре вернулась оттуда явно ни с чем. Тупик. Выход был только один, и к нему сейчас шли роботы. «Будем прорываться», – произнес я, подходя к двери. «Я первый, вы за мной. Без геройства, бегите как можно быстрее». Я позже подойду. «Ты опять поджариться хочешь?» — проворчал Жюль. «Постараюсь без этого, но другого варианта у нас нет». «Тогда...» «Нет!» — отрезал я. «Делаем, как я говорю». «Хорошо!» — нехотя согласился спутник. Мы подошли к двери, по моей команде приготовились. Я выпрыгнул первый и сразу же нанес удар на опережение. Робот такого явно не ожидал. Мощь моих кулаков была такой огромной, что камера, расположенная на лице охранника, разлетелась на сотни осколков. Ослепленный робот был дезориентирован. Но вот огнемет его еще функционировал, и охранник не приминул им воспользоваться. Пламя взметнулось к потолку, шипя и гудя прожарило до черных углей спящих там летучих мышей. Не отвлекаясь на первого, я бросился ко второму. Сбил его с ног и начал наносить удары, стараясь повторить маневр и разбить камеру. Не получилось. Робот отбил один удар, другой, третий. Контр-атаковал. Тычок в грудь был ощутим. Я отлетел в сторону, мельком заметив рядом со вторым роботом еще один силуэт. Неужели подмога? Слишком маленький для робота. Какой-то коротыш. Ладно, потом разберемся. Сейчас главное... Робот внезапно подогнул ноги, а потом как кузнечик прыгнул. И прямо на меня. Меня бы непременно раздавило под грудой железа, если бы не до боли знакомый детский голос, крикнувший. «Дядя Костя, активируй защитное поле!»